Десятое. «Прости, охрана!» — закричала она, задыхаясь. «Пусть вызовут охрану!» «Я не знал!» — пробормотал я, оглянувшись на Лерас, бегущую ко мне по коридору в сопровождении двух дюжих охранников. «Я думал, что...» «Спасите!» — продолжала кричать женщина, и я подумал, что так она и в самом деле может задохнуться. Помогите! Все, Йони. Повернув меня лицом к стене, Лерас достала наручники, словно без них я мог куда-то скрыться, на костылях, с треснутым ребром и разбитым сердцем. Да игрался! Нет, совсем не так представлял я себе эти мгновения. Когда я подошел к каюте номер 536, я был почти уверен в том, что все будет хорошо, что кошмар закончится и тоска, поселившаяся во мне с того момента, как я увидел на холодильнике записку Яары, покинет меня. Я должен был получить ответы на все терзающие меня вопросы. Куда она исчезла? Почему бросила учебу? Что означает записка с одним-единственным словом? И почему через пять часов после того, как я вошел в пустую квартиру, в ней раздался телефонный звонок с неизвестного номера? «Яара!» — поспешно ответил я, сидя напротив полупустого гардероба. «С тобой все в порядке?» «Мистер Элул?» — раздался в трубке мужской бас, и по спине моей пробежали мурашки. «Что с Яарой?» — спросил я. «С ней все в порядке?» «Я не знаю, мистер Элул!» — ответил голос по-английски. «С вами говорит Эндрю из банка Барклайс». «Эндрю?» «Из Барклайс? Причём здесь банк? Где Яара? Почему она не отвечает?» «Мистер Элул», — прервал мои размышления, голос в трубке, — «у вас на счете задолженность». «Задолженность? Но и тут до меня дошло. Яара перестала учиться четыре месяца назад. Значит, она перестала получать стипендию». Что в свою очередь означает, что мы жили только на мои доходы, которых иногда, после выплаты зарплаты четырем работникам и стоимости аренды большой студии, не оставалось вовсе. Я-то успокаивал себя тем, что у нас есть стипендия Яары, что мы как-нибудь проживем, а потом студия начнет приносить доход, и все образуется. И пока я каждый день был занят на работе, она планировала побег воспользовавшись тем, что у нее был отдельный доступ к нашему общему счету. «Мистер Элул?» «Послушайте, мистер, мне сейчас надо разобраться со своими делами, так что оставьте в покое ваши британские манеры, от которых меня тошнит с тех пор, как я здесь оказался. Скажите напрямую, сколько я вам должен? Я назову номер чрезвычайного фонда, на котором, если не ошибаюсь, должно лежать 25 тысяч фунтов, и забудем о нашем разговоре». «Я помню, что у вас есть сбережения на черный день», — прервал он ход моих мыслей. «Но, думаю, вы в курсе расходов, оплаченных кредитной картой вашего бизнеса неделю назад». «Расходов? Неделю назад? С бизнес счета «Кроме зарплат работников и оплаты аренды студии, оттуда ничего не должно было уходить. Правда, у Яры была кредитная карта, привязанная к этому счету на всякий случай. Но я никогда бы не подумал, что она Нет, мистер, мне ничего об этом не известно. А, -а, а. Да. К сожалению, этого тоже было недостаточно, чтобы покрыть Что, простите? спросил я, чувствуя, что уши мои пылают от гнева. Послушайте, мистер, я знаком с нашими расходами. И даже если Яра вдруг отправилась по магазинам, не думаю, что наша задолженность превысила мистер Элул. Прервал он меня вежливо, но жестко. — Вы случайно не посещали семь месяцев назад больницу Святой Марии? Я смутно помню ту ночь. Кровь, телефонный звонок, скорая помощь вопрос водителя, куда нас отвезти, и мой ответ, что пусть уже едет хоть куда-нибудь, и предчувствие, что случится что-то очень плохое. Да, мы... Промямлил я не в силах передать словами то, что тогда произошло. Мистер Элул, за пять дней пребывания в отделении интенсивной терапии «Вам выставлен счет в девяносто одну девятьсот тридцать фунтов», — сухо произнес Эндрю. «С учетом того, что, как вы, наверное, знаете, в течение последних трех месяцев нам перестали поступать средства из...» «Нет, мистер, ничего этого я не знал, а узнал об этом только сегодня, да и то случайно». С учетом начисленных процентов ваш долг составляет 132 118 фунтов. Сколько? Это не считая платежа в 37 125 фунтов, сделанного по кредитной карте. Я попытался переварить эти цифры, но у меня не получилось. Даже просто сложить их я был не в состоянии. Мистер Элул. Сэр. «С вами все в порядке?» «Нет, мистер. У меня кружится голова и болит спина. Знаете что, мистер? Если вы не возражаете, мне бы хотелось сейчас немного повыть, хорошо?» «Мистер Элул, вы должны в ближайшее время зайти в отделение, чтобы...» «Я не знаю, как!» — ответил я первое, что пришло мне в голову. «Мистер Элул, «Лично я буду очень огорчен, если банку придется обратиться в суд», произнес чиновник, который и в глаза меня никогда не видел. «Мне бы не хотелось, чтобы вы оказались за решеткой, но должен вам напомнить, что за неуплату долгов полагается наказание в виде трех лет лишения свободы». «Желаю приятного вечера, мистер Элул. Я уверен» вы найдете способ справиться с этим досадным недоразумением. После досадного недоразумения пришло еще более досадное осознание, что мне некого позвать на помощь, потому что сколько я себя помню, а уж после переезда в Лондон и подавно, я заменяла мне и семью, и друзей, да что там говорить, и весь мир. Теперь же у меня не осталось иного выбора, кроме как снова обратиться к своей семье и произнести четыре слова, которые, как мне казалось, они не услышат от меня никогда. «Вы моя единственная надежда». Два гудка, так же, как и в тот день в больнице Святой Марии. На этот раз мама ответила. Не вдаваясь в подробности, я рассказал ей, что Яара ушла, Оставив лишь записку, а я оказался немного должен банку. Немного это сколько? 169 243 фунта. Не знаю, мама, как это случилось, не понимаю. Воцарившаяся в трубке молчания подсказала мне, что дальше можно не продолжать. За разговором последовал полет домой с самым дешевым рейсом с остановкой на 10 часов в Стамбуле. А дальше посадка в четыре утра в Бенгурионе, когда я, измотанный длинным перелетом, обнаружил, что никто из членов моей семьи не пришел меня встречать. А дальше долгая поездка на поезде, затем на автобусе. Стук в дверь. Плотно сжатые губы отца, красные глаза матери. Ни он, ни она не подошли, чтобы обнять меня не помогли занести в дом чемоданы. Мама молча удалилась в спальню, хлопнув дверью. Вслед за ней то же самое сделал отец. И вот теперь мне чудесным образом представилась возможность открыть захлопнувшуюся передо мной дверь. Надо было лишь вежливо постучать в 536 номер, что я и сделал. Но дверь не открылась. Тогда я постучал еще раз, вежливо. За дверью послышались голоса, но она так и осталась закрытой. «Яара!» — постучал я в третий раз, уже не так вежливо. «Это... Я! Открой, пожалуйста!» Ответа не последовало. Вместо него я услышал шум, придвигаемого к двери стула. «Яара!» Стукнул я кулаком в дверь, сам удивляясь, неизвестно откуда взявшемуся гневу. «Открой, пожалуйста! Нам надо поговорить! Ну, пожалуйста!» Тишина. «Ах так!» — пнул я проклятую дверь. «Вот, значит, как! После стольких лет совместной жизни ты ушла, оставив лишь дурацкую записку, а теперь не можешь даже дверь открыть?» И я пнул дверь еще раз а так как нога моя все еще двигалась с трудом, стукнул в дверь костылем. «Если понадобится, я выломаю дверь!» — сердито закричал я. «Ты слышишь меня? Я знаю, что ты там!» Взгляды людей, проходящих по коридору, устремились на меня. Возможно, кто-то из них вызвал охрану еще до того, как женщина закричала. Думать логически уже не получалось — Да и вообще не думалось. Ни о чем. Я продолжал стучать в дверь, пока она не открылась. За порогом стояла маленькая испуганная филиппинка, ниже меня головы на две. В ее глазах застыл неподдельный ужас, и только тут я осознал, с какой силой вырывались наружу мои эмоции. Не успел я извиниться и спросить, что она здесь делает, как заметил краем глаза, спрятавшуюся под кровать пожилую женщину, дрожащую всем телом и беспрестанно повторяющую всего два слова. «Фашисты пришли! Фашисты пришли!» «Нет-нет, госпожа, я не фашист! Я... Мне сказали, что... Охрана!» — закричала Филиппинка, и я поразился, как такая мощь может исходить от маленькой хрупкой женщины. Но гораздо больше поразил меня тот факт, что ей вовсе не требовалось кричать. Появившаяся «Откуда ни возьмись» Лерас с наручниками в руках прижала меня к стене, а потом повалила на пол. Из последних сил я пытался, задыхаясь, не закашляться и не разреветься от обиды. Но тщетно. «Познакомься, Йони!» — произнесла Лерас, защелкивая наручники. «Это госпожа Миллер. Она отдыхает у нас каждый год». «Что?» — с трудом спросил я. «Она прошла Освенцем и Беркенау. Правда, это уже совсем другая история. Но...» «Как ответственная за безопасность этого круиза, я вынуждена задержать тебя за нарушение общественного порядка, угрозы в адрес пассажиров, попытку порчи имущества» и кражу из дьюти-фри одежды на несколько тысяч шекелей. «Но я ничего не крал! Вы сами!» «Не спорь! У меня есть твои фотографии с ценниками!» «Но ведь вы...» В ответ раз лишь надавила коленом на треснутое ребро, так что я не мог издать больше ни звука. «Значит так, Йони!» процедила она, усиливая нажим. «Я вынуждена задержать тебя. Свадьба состоится, и теперь ты можешь лишь мечтать о том, чтобы расстроить ее».